к ней В печальной праздности я лиру забывал в ображении, в мечтах не разгоралось, с дарами юности мой гений отлетал и сердце медленно холодело, закрывалось. Вас вновь я призывал одни моей весны вы пролетевший под сенью тишины дни дружеству любви надежды грусти нежной когда поэзии поклонник безмятежный на лире счастливый я тихо воспевал волнение любви уныние разлуки и гул дубрав в горах передавал мои задумчивые звуки напрасно Я влочил постыдный лени груз, в дремоту хладную невольно погружался, бежал от радостей, бежал от милых муз, и слёзы на глазах со славою прощался. Но вдруг, как молнии стрела, зажглась в увящем сердце младость, душа проснулась, ожила, узнала вновь любви и надежду, скорбь и радость. Всё снова рассвело, я жизнью трепетал, природы вновь восторженный свидетель, живей я чувствовал, свободнее дышал, сильней пленяла добродетель, хвала любви, хвала богам. Вновь лиры сладостный раздался голос юный, и с звонким трепетом воскреснувшие струны несут к твоим ногам